Виктор Мирешка, «Сонька», конец легенды, роман, серия «Мурка», Санкт-Петербург, «Амфора», 2011 год, категория 12+, аннотация. Окончание знаменитой трилогии о легендарной королеве воровского мира Соньке Золотой Ручки. Виктор Мирешка верен себе, читателя ждут захватывающие приключения, интриги, любовь и... Трагичный финал.